Винтовка все еще лежала на столе, но он вряд ли успеет ее схватить. Однако похожее на крысу существо даже не повернулось в его сторону. Оно стояло, глядя в угол. Рука с оружием поднялась. В голове инока словно зазвучал сигнал тревоги. Он размахнулся и, непроизвольно вскрикнув, запустил в крысу малышом. До него вдруг дошло, что крыса хочет убить не его, Иннека. Она хочет уничтожить саму станцию. Там, в углу, куда крыса собиралась стрелять, не было ничего, кроме комплекса управления, центра станции, ее сердца. Если его уничтожить, станция будет мертва, и чтобы вернуть ее к жизни, Группе специалистов с ближайшей станции придется добираться сюда космическим кораблем, а на это уйдет несколько лет. Когда инок вскрикнул, крыса, чуть присев, резко обернулась, и кувыркающийся малыш попал ей в живот. Не удержавшись на ногах, она отшатнулась к стене и выронила пистолет. Раскинув руки, Инок бросился вперед и еще в прыжке почувствовал исходивший от крысы отвратительный запах. Он обхватил ее руками за туловище и швырнул через комнату. Крыса оказалась вовсе не такая тяжелая, как он ожидал. Она упала, проскользила по полу и остановилась, врезавшись в кресло. Потом вскочила, распрямившись, словно пружина, и рванулась к пистолету. Инок настиг ее в два прыжка, ухватил сзади за шею и, оторвав от пола, несколько раз стряхнул. Пистолет снова выпал у нее из руки, а висевшая через плечо сумка застучала по волосатой груди, как пневматический молот. Бонь стояла такая плотная, что, казалось, еще вот-вот можно будет увидеть!» Инок замутила. Но вонь еще усилилась и стала совсем невыносимой, Словно в ноздри иноку врывался огонь, а по голове лупили палкой. Он расцепил руки и, шатаясь, отскочил назад. Давясь сухим кашлем, он согнулся, поднял руки к лицу, Стараясь отогнать от себя эту вонь, прущую в нос, в рот, в глаза — Сквозь пелену слез он увидел, как крыса схватила с пола пистолет и понеслась к выходу. Кодовой фразы инок не расслышал, но дверь скользнула в сторону и, выпустив крысу наружу, тут же закрылась.